Два Темный. Тьма, затмившая мой взор, постепенно отступала. Наконец-то, обретя зрение, я, не шевелясь, обвел взглядом помещение, в котором находился. Было тихо. Какой-то угрозы тоже не ощущалось. Рядом никого не было. Попытался привстать на локтях, но что-то в груди сильно зажгло и отдало тупой, ломящей болью. Потянулся к магическому резерву, чтобы создать простенькое заклинание на уменьшение боли, но тот оказался почти пуст. Боль тем временем только нарастала, от чего я даже скривился. На груди у меня разовел большой рваный шрам, который, похоже, и был спонсором моего ужасного состояния. Ситуация не радует. Набравшись сил, все же приподнялся и сел, облокотившись спиной на стену. Более внимательно огляделся. Деревянные стены, одно небольшое окно, на подоконнике которого стояли горшки с цветами. На полу лежал какой-то меховой ковер, а в углу стоял сундук с железной окантовкой. Обранство комнаты как бы кричало о том, что я в глухой деревне, которую стороной обошла цивилизация. Как я тут очутился и откуда взялся свежий шрам, понять пока не получилось. Голова была тяжелая. Мысли неспешно кружились в ней, будто пытались заставить работать заржавевший механизм часов, отчаянно прокручивая заводную головку. Я помню, как шел. Помню дождь, мое укрытие под отвесной скалой, а после... Точно, я услышал крики, увидел схватку арвисов, двух местных и двух волков которые каким-то образом перевоплотились в одну зверюгу. Звучит все это, как бредовый сон, но это точно воспоминание. Перед глазами медленно стала всплывать картина, как я рванул на помощь девушке с парнем, как пытался прикрыть собой и мощнейший удар, после которого я очнулся уже здесь. Значит, они выжили и притащили меня сюда – Надеюсь, волей судьбы я оказался гостем у той миловидной девушки с непонятной магией, а не у светлого мага. В дверном проеме показалось движение, от чего я напрягся, подбираясь как пружина и собирая остатки магического резерва, что у меня были. Я все же до конца не уверен, на правах гостя ли я здесь или пленника. В комнату вошли два волка. Большие, черные, с блестящей шерстью. Они скалились на меня, медленно наступая, склонившись к земле. Такое поведение не предвещало ничего хорошего, а я, как назло, лежу наполовину голый, без меча под рукой и без магии. Я попытался создать боевое заклинание, но с пальцев моих лишь слетел темный дымок, который тут же рассеялся. «Думай, Хорсон, думай!» крайне глупая и недостойная смерть от двух собак. Волки, тем временем, почти вплотную подобравшись к кровати, рыкнули и уселись, склонив головы на бок и, внимательно наблюдая за моими потугами, вновь создать заклинание. «Ах, вы гигиены сутулые!» Увидев на их мордах заинтересованность, а не агрессию, как минуты ранее, я понял, что они меня просто решили напугать. Фыркнула фыркнул один из них, облизывая клыки. «Значит, они разумны и все прекрасно понимают. И это только подтверждает мою мысль о том, что эти два жутника просто посмеялись над моей беспомощностью. Но ничего, пока я восстанавливаюсь, они у меня и тапочки приносить научатся». Спустя пару минут наших переглядываний я услышал шаги. Вошла девушка в бежевой расписной рубахе и зеленые юбке в пол. Стройная и хрупкая, с большими зелеными глазами, будто яркими изумрудами. Она невероятно красивая. Даже старомодный наряд на ней смотрелся элегантно и привлекательно. Внешность ее настолько завораживала, что я забыл и про садящий шрам, и про двух зверюк, что по-прежнему таращились на меня. «Вы очнулись!» Будто облегченно выдохнув, произнесла она. «Как вы себя чувствуете? Мы старались пополнить ваш резерв и подлечили, как могли. И спасибо вам за помощь. Вы спасли моего друга. И меня, можно сказать. И вам спасибо». Сказал я настолько хрипло, что сам удивился своему голосу. «Меня зовут Хорсен Горн, Но для такой милой девушки можно просто Хорсен». Я улыбнулся, наблюдая, как на ее щечках проступает легкий румянец. Интересно, какой же магией она обладает. Я помню, как удивился ее магическим атакам. Власти слава смертина! Для вас можно просто власта! Ведьма-хранительница! Ведьма! «Ведьма опешил я, внимательно оглядывая девушку, пытаясь прощупать магические ее силы. Хранительница! кивнула та смотря на меня с долей сожаления. «Давайте я вас осмотрю. Мы залечили рану, но все еще может побаливать. Я принесла обезболивающее зелье и восстанавливающее. Выпейте, пожалуйста». Она подошла ближе и протянула мне два бутылька, похожие на те, что давал мне Руслов в начале моего пребывания в этом мире. Так что уже по опыту, зная, что не стоит нюхать содержимое, я опустошил сначала один, а потом и второй». Девушка тем временем прикоснулась к моей груди ладонью, от чего у меня по телу пробежали мурашки. Не знаю, было ли это действие зелий, или она магически воздействовала на рану, но ощущения были странные и приятные. — Ведьма, значит. — Но это ведь невозможно. Миф, детские сказки-то и вообще... — Откуда вы, Хорсон? — нарушила власта тишину и ход моих мыслей из мира более лучшего и развитого, — хмыкнул я, глядя, как она достала какую-то баночку и начала мазать непонятной субстанцией мой шрам. — Я заметила, что у вас очень много артефактов, выполненных довольно искусно. Странная, но качественно прошитая одежда. — Но мой мир вовсе неплохо, Здесь очень красивые и очень добрые люди. Зачем вы так? Будто с упреком сказала она, закончив с нанесением мази, которая, к моему облегчению, не пахла так ужасно, как местные зелья. «Красота может быть разной, а люди добры по своей наивности и глупости». Парировал я, прислушиваясь к ощущениям в теле. Становилось заметно получше. «Спасибо, Власто. Давайте не будем пускаться в спор в самом начале нашего знакомства». Она мило улыбнулась, забирая опустошенные бутылочки из-под зелей. «Вы голодны? Я напекла пирожков, есть еще блинчики и свежее молоко». О, «Не помешало бы. Позже я рассчитаюсь с вами за гостеприимство и помощь. Это ваше, да?» Я кивнул на двух волков, что сидели по обе стороны от власты, все так же буравя меня взглядами. «Да, мои фамильяры» промолвила она, поочередно поглаживая их по холкам. «И они могут становиться одним?» Перед глазами всплыло воспоминание, как они превратились в одного огромного волка, что без особых проблем взял на себя Арвиса и трепал его, как тряпичную куклу. «В Белогора!» кивнула светловолосая. «Это их боевая ипостась, в которой они становятся огромной разрушительной силой. А так они братья!» М -м, «Я заметил». «И насколько они разумны!» Девушка зачем-то погрозила пальцем одному из волчар. «Да безобразие, Хорсен, да безобразие! Вы извините, если они вас напугали. Они так... играют. Вы как, сможете встать? Кухня у меня на первом этаже. Или я могу принести сюда?» Я прислушался к ощущениям. Дикая слабость все еще присутствовала, но боль отступала. Видимо, зелья и магия девушки отлично сработали. «Смогу, благодарю вас!» Она посмотрела, насколько устойчиво я держусь на ногах, и, шагая рядом со мной, повела на кухню. «Посмотрим, чем здесь питаются ведьмы».